Глава четырнадцатая Клюв припечатал последней фразой, словно патологоанатом-диагнозом. Возможно, я бы и обиделась. Но почему-то слова придурка Клюва не ранили. Ну, хочет мужик поливать, по-моему, слабую женщину, и пусть. В скандал я не стану влезать. Продолжила спокойно и невозмутимо обрабатывать раны Алексея. сосредоточила все свое внимание на каждой, даже самой мельчайшей ранке. Все произошло в одно мгновение. Наверное, я была слишком погружена в собственные мысли. Возможно, слова клюва все же оказались обидными для меня, горькими и немного правдивыми. Я совсем не та красотка, на которую мог бы повестись такой мужчина, как заверен. «Алексей Сергеевич!» Со свистом выдохнула я, когда зверь буквально смел с ног клюва и неудержимым смерчем вынес ночного гостя из комнаты. Я не слышала, чтобы кто-то из мужчин ругался или произнес хотя бы слово. Выскочила следом за сцепившимися в драке. Зверь молотил кулаками по ребрам клюва. А тот отвечал не менее тяжелыми и точными ударами. Это было страшно. Пусть я и провела последнюю пару лет в обществе не самых благополучных и законопослушных ребят, но такого еще не видела. Драка между Алексеем и Клювом больше походила на схватку профессиональных бойцов, когда каждый удар может оказаться губительным. Переживала ли я? Безумно, особенно когда увидела, как из обработанных мною ран на лице зверя вновь проступила кровь. Клюв что-то прошипел Алексею. Тихие, злые слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, и зверь словно сорвался с цепи. «Хреново дело!» — пробормотал кирпич, появившийся за моей спиной. «Слав, разнимать будешь? Убьют же друг друга!» — взволнованно произнесла я. Смывать кровавые пятна с паркета я не хотела, как и прятать труп клюва. «Кто их стравил, пусть тот и разнимает», — угрюмо произнес кирпич и красноречиво взглянул на меня. «Шефа нельзя трогать, когда он в таком состоянии. Там кукушка помахала ручкой». Я вздрогнула, когда крупное тело клюва рухнуло на диван, по пути сметая столик, на котором я любила играть в карты со Славиком. Зверь легко преодолел расстояние до своей жертвы. Моего терпения хватило ровно до того момента, как широкая спина клюва врезалась в кухонный шкаф, где я припрятала печенье. «А что? Печенье вкусное, шкаф неприметный. Все было отлично, пока кое-кто не вздумал злить зверя». Я четко распознала тот момент, когда клюв перестал сопротивляться. Просто прикрыл руками голову и принимал каждый удар зверя. Я ждала, когда Алексей поймет, что противник повержен». Но ничего не происходило. Кирпич, как и я, все заметил и терпеливо ждал, сидя маты тихим шепотом. Но вмешиваться в действия шефа не решался. Егора было жаль. Возможно, он мужик и неплохой, и просто болтливый. «Алексей!» Вкратчиво заговорила я. Славик перехватил мое запястье, хмуро взглянул в глаза, словно говоря «Не лезь, дура!». Но было поздно. Я уже шагнула ближе. Заверен не реагировал на мое появление за спиной. Обошла мужчин по кругу. Ну, как мужчин? Мужчину и кровавый кулек с костями и переломами. «Блин, Аделина, думай быстрее, пока зверь не убил этого мерзкого клюва!» «Лёша!» Позвала я и решительнее добавила. «Лёшенька, перестань, пожалуйста!» Заверен застыл с занесенным над жертвой кулаком. Грудная клетка мужчины вздымалась и опускалась. Дыхание сипло вырывалось из груди. Из разбитого носа текла струйка крови, а дикий безумный взгляд неуправляемого зверя сфокусировался на мне. «Поздно уже», – спокойно шептала я, не сводя взгляда с корех глаз, пропитанных яростью, злобой и жаждой крови. «Я устала и спать хочу». Алексей моргнул пару раз, словно прогонял туман на вождение, а потом поднялся на ноги. Обнаженный мужской торс был покрыт каплями крови и пота, но я тут же поднырнула под руку зверя, чтобы помочь дойти до ванной комнаты. Когда мы проходили мимо лифта, пришлось остановиться. Двери приветливо распахнулись, и из кабинки вышел доктор Айболит. «Вот и ведь черт! выдохнул врач, когда увидел Заверина во всей красе. «На Костета глянь сначала», — скомандовал зверь и сам потянул меня в сторону спален. Я благоразумно промолчала. «Выходит, этого славного парня звали Костетом?» «Нет, все же мужчины совершенно не умеют давать прозвище друг другу. Клюв этому идиоту подходит больше».